Эпилог. Свадьба была назначена на первый день лета. Я не хотела объявлять об этом событии на празднике Люсиль. Это был ее день, и малышка заслуживала оставаться в центре внимания. Тем более здесь сейчас было столько малознакомых людей, что я попросту смутилась. Именно поэтому мы собрали всех домашних на следующий день, и уже тогда я показала кольцо, а Рейнард объявил, что скоро у поместья Локбудов появится хозяйка. От радостного визга у меня заложило уши, и я даже не поняла, кто кричал громче — Люсиль, Тиль или Мина. Сейчас, стоя у окна, я вспоминала эти события с теплотой и даже не верила, до сих пор не верила, что все это правда. все это произошло со мной. «Анна?» — Марта заглянула ко мне. «Привезли фатин для верхней юбки, такой чудесный!» — закатила она от восхищения глаза. Я повернулась к ней с улыбкой, и вдруг, поддавшись порыву, шагнула и стиснула ее в объятиях. Марта как-то странно крякнула в ответ, но тоже обняла меня. «Ох, Анна!» Она потянулась вытереть мне снова выступившие слезы. Последнее время от всего, что касалось предстоящей свадьбы, я становилась ужасно сентиментальной. «У тебя опять глаза будут красные!» «У тебя тоже!» — рассмеялась я, а после уже чуть спокойнее добавила. «Если бы не ты, всего этого, наверное, не случилось бы?» «Скажешь же? Она махнула на меня рукой, но я заметила, как приятно ей было услышать эти слова. Пойдём уже, пока там все без нас не развернули. В воздухе стоял сладкий аромат цветущих садов, а солнце, словно благословляя нас, мягко освещало поместье. Подготовка к свадьбе шла полным ходом, и весь дом буквально гудел от суеты. Люсиль, Нарцисса, Марта — все были заняты выбором тканей, обсуждением меню и еще тысячи мелочей, которые, как оказалось, необходимы для идеальной свадьбы. Я же, несмотря на все это, продолжала заниматься врачебными делами. Привычка помогать людям не могла исчезнуть даже в преддверии столь важного события. Я регулярно ездила в деревню, проверяла, как Томас выполняет мои указания. Его мама каждый раз ужасно волновалась, и в каждый мой приезд жители деревни обращались с мелкими недугами. Кто-то просил совета по травам. И хотя я была счастлива помогать, меня все чаще охватывало чувство несправедливости. Как же многим людям нужно было медицинское внимание, и как же мало у них было возможности его получить. Однажды вечером, когда я сидела в своей комнате и записывала очередной список лекарственных запасов, которые нужно пополнить, Рейнард вошел без стука, как это было теперь в его привычке. В его глазах играла загадочная искра, и улыбка была не менее предвкушающей. «Ты чем-то сильно озабочена?» Он подошел ближе, заглянул мне через плечо. Обе его руки встали на стол по бокам от моих, словно окружая, отгораживая меня от мира. Он осторожно забрал карандаш из моих пальцев и отложил его в сторону. «Просто думаю. — ответила я, откидываясь назад и чуть запрокидывая голову, чтобы увидеть его лицо. — О том, как много людей нуждаются в помощи, о том, как сложно им приходится. Мне все время кажется, что я делаю недостаточно. Он внимательно посмотрел на меня, провел пальцами по моей щеке, затем мягко улыбнулся. — Тогда поехали со мной. Он отстранился и протянул мне руку. — Куда? — удивилась я, но все же вложила свою ладонь в его. — Увидишь. Мы ехали в карете по дороге, ведущей в сторону города. Шторки были подняты, и свежий ветер приятно холодил кожу. Рейнард молчал, но его взгляд был сосредоточенным, почти задумчивым. Я не настаивала на вопросах, но внутри меня разгоралось любопытство. Когда мы остановились, передо мной оказалось большое трехэтажное здание из светлого камня. Его фасад был украшен изящными колоннами, а окна сияли чистотой, будто здание недавно отреставрировали. На мгновение я застыла, не понимая, что происходит. «Что это?» — выдохнула я, обернувшись к Рейнарду. «Это твое», — с усмешкой ответил он, но в его голосе звучала неподдельная нежность. «Твоя будущая полиоклиника». «Поликлиника?» — машинально поправила я. Я много рассказывала Рейнарду о своей прошлой жизни, и порой он смешно переиначивал некоторые слова. Но тут словно озарение снизошло. «Моя что?» Я ошеломленно посмотрела на него. «Кажется, еще мгновение и ноги меня подведут. А этот интриган глядел на меня с такой откровенной веселостью и довольством, что мне захотелось его...» То ли придушить, то ли расцеловать. Рейнард, ты... ты серьезно? Ты рассказывала мне о том, как работают подобные учреждения в твоем мире, о том, как они могут помогать людям, особенно тем, кто не может позволить себе частных врачей. Я не мог выбросить эту мысль из головы. Я видел, как ты заботишься о каждом, кто к тебе обращается, и понял, что хочу помочь тебе сделать больше». Его слова звучали так просто, так легко, словно это просто щелчок пальцами рассыпали клиника». Но я споткнулась на собственных словах, пытаясь осознать услышанное. «Это... это так дорого, Рейнард!» Он прервал меня, мягко положив руку на мою. «У нас достаточно средств. Доходы поместья покрывают больше, чем нужно. А если этого окажется мало, я уже начал искать спонсоров, людей, которые хотят вложиться в добрую идею. Но главное — это твое желание, Анна, потому что без тебя ничего этого не будет». Я смотрела на него, ощущая, как счастье и невероятная благодарность переполняли меня. Но тут меня снова окатило холодной водой. Радость сменилась тревогой. «Рэй», — начала я нервно теребя край рукава, — «ты ведь знаешь, что женщины-врачи в этом мире — это нонсенс. Никто не воспримет меня всерьез. Все может рухнуть еще до того, как начнется. А если инквизиторы...» «Я знал, что ты это скажешь». Фыркнул он, рассмеялся. «Именно поэтому я пригласил еще одного человека, который может помочь». Он повернулся к зданию. Можете выходить. Из здания показался мужчина в строгом костюме. Его высокая фигура и густая борода сразу показались мне знакомыми, Я яхнула, узнав доктора Маверика. Доктор, удивленно выдохнула я. Госпожа Анна, вежливо кивнул он. Его серые глаза сверкнули с уважением и затаенным ехидством. Рейнард рассказал мне о ваших планах, и я должен признаться, что ваша идея произвела на меня впечатление, как и вы сами. Но. Я снова запнулась, не понимая, как он оказался здесь. «Почему вы хотите помочь?» «Потому что я видел вас в деле», — ответил он спокойно. «Думаете, я забыл, как вы отвечали тогда над вашим раненым женихом? Сказки о дяде Травнике любопытстве вы можете оставить для простаков». Я встревоженно замерла. Маверик явно заметил это и поднял руку. «Меня абсолютно не заботит ваша история. Уж если захотите, расскажете как-нибудь сами, потом. Но то, как о вас отзываются люди, то, что вы ездите в деревню и помогаете бедным селянам, я ведь говорил со старостой, чтобы составить мнение о вас». Я все еще с легкой паникой глянула на Рея, но тот подбодрил меня улыбкой. «У вас доброе сердце, пытливый ум крепкая рука, и это нельзя оставить без внимания». Он сделал паузу. Его лицо стало серьезным. «Кроме того, я сам давно беспокоюсь о нехватке врачей, особенно для людей, которые не могут позволить себе лечение. Идея с поликлиникой — это то, что нужно. Я готов выступить вашим рекомендателем для получения лицензии врача и готов помочь вам с организацией. Этот проект важен не только для вас, но и для всего нашего общества». Я не могла поверить своим ушам. Мое сердце билось так быстро, что казалось, я вот-вот потеряю сознание. Но в то же время я чувствовала, как внутри меня разгорается уверенность. Уверенность в том, что все это действительно реально. Я посмотрела на Рейнарда, который с легкой улыбкой наблюдал за мной. Его глаза светились гордостью и любовью. «Спасибо», — прошептала я, повернувшись к ним обоим. «Спасибо вам за эту возможность. Я обещаю, что сделаю все, чтобы оправдать вашу веру в меня». Рейнард шагнул ближе и взял мою руку. «Я знаю, что ты справишься», — сказал он тихо, но уверенно. «Ты создашь что-то великое, Анна, а я всегда буду рядом, чтобы поддерживать тебя». Я сжала его руку, чувствуя, как в груди разливается тепло. Это было больше, чем я могла себе представить, больше, чем я могла пожелать. Моя жизнь менялась, и я была готова к этим переменам. С ним, с их поддержкой. И это был наш новый путь».